Глава 30. Найти лавку целителя в этом городке было несложно. Труднее заставить себя второй раз оторваться от пары. Да еще и беременный. Осуждающий рык волка Кайрон проигнорировал. И несколько удивленных взглядов тоже. Но люди обходили его стороной, нутром чуя, что он им совершенно не рад. Поправив наплечную сумку, Кайрон направился к зажатому между двумя домами зданию с зелеными ставнями. Он вообще сейчас ничему был не рад. Там, в сотнях миль к северо-востоку, в логове вожака обитала самая вкусная, нежная и желанная самочка в мире. Его сладкоголосая Айла. а В округлившемся животе толкался очень беспокойный детеныш. Эйнар клялся не спускать с девушки глаз и сторожить лучше, чем хранилище клана. Не сказать, что Кайрон был доволен, зная, что рядом бродит другой самец. Но в глазах молодого мужчины не было и крупицы похоти. После того разговора у логова прежнее тепло вернулось в их общение, но даже самый ревнивый волк не учуял бы в нем что-то большее, чем просто дружеская приязнь. Входная дверь жалобно хрустнула, и конец его пути был ознаменован спокойным «Чем могу быть полезен, господин?» Высокий самец, вставший из-за лекарского стола, выглядел ужасно уставшим и совершенно безучастным. Его не удивили ни его стать, ни одежда, хотя Кайрон и постарался с помощью Айла подобрать то, что не привлечет лишнее внимание. Когда его сладкоголосая самочка узнала, что он твердо намерен исполнить обещание передать весть родным, ее глаза сияли ярче звезд, а вот у целителя, стоящего перед ним, напротив, были словно два тусклых безжизненных угля. Пора бы в них зажечь искру жизни. Можешь. На стол лег мешочек, совершенно обычный, сшитый из грубой мешковины. Такой не прельстит своим видом, но вот внутри, ослабив горловину, Кайрон вытряхнул на столешницу содержимое. Сложенный листок кожи, цепочка с хризолитом и расшитая нитками и бусинами куколка-крошка. Айла сама ее делала. Лекарь побледнел так сильно, что темные глаза сделались похожи на два черных пятна и резкий запах пота и страха ударил по обонянию, подсказывая, что совсем не радость испытал сейчас юноша. Его длинные, тонкие, почти как у Аэлы пальцы дрожали, и листок письма трепетал будто лист на ветру. «Она жива и здорова», — сочувственно пояснил Кайрон. Бедняга перед ним был готов лишиться духа и наверняка не мог прочитать письмо как следует. Самец со свистом втянул воздух и почти упал на табурет, вгрызаясь взглядом в размашистые строчки. Хайрон терпеливо стоял рядом, давая лекарю и себе время. Чувства удовлетворения и облегчения мягкими волнами толкались в груди. И все отвращение от вида грязных, тесных поселений и вони от иных людей меркло, стоило посмотреть, как осторожно гладит Вил письмо, нашептывая едва различимые нежности. Он любил свою сестру. А значит долгие 12 дней пути он отмахал не зря тем временем самец принялся пристально разглядывать куколку поворачивал ее в разные стороны словно и на ней хотел отыскать видные лишь ему знаки а когда вновь вскинул голову то на мокром от слез лице играла широкая улыбка моя сестра говорила говорит что куклы тоже могут чувствовать грустить злиться или радоваться как это Хайрон внимательнее взглянул на крошечный сверток светлой ткани, ярких лент и бусин. Глазки, два красивых камушка и алый ротик приоткрыт в улыбке. Кукла выглядела и правда празднично. Моя сестра делала ее с легким сердцем, уверенно произнес юноша. А вы, господин, ее муж. Если бы Вил сейчас не сидел на своем удобном табурете, упал все непременно. Сердце рухнуло куда-то в желудок и затрепахалось там. Светлые стены целительской лавки поплыли перед глазами и запах настоек и микстур стал неожиданно резок. Муж просипел, хватаясь за край столешницы. Громадина перед ним чуть дёрнула широкой бровью. Толстые ручища скрестились на необъятной груди и Вила прошиб холодный пот от одной мысли, что его сестра наверняка испытала объятие этого… Великана с невозможными, как и сам мужчина, темно пепельными волосами. В горле запершило, а щекам стало жарко. И не только объятие. «Ты расслышал верно», — пророкотал незнакомец. На мгновение Виллу показалось, что его глаза слабо сверкнули. Но... Мысли разбегались, унося вместе с собой и нужные слова. Совершенно забыв о почтении, Вилл просто таращился на мужчину перед собой. У нас скоро будет детеныш. Все, это было последней каплей. Схватившись за голову, Вил тихо застонал. Пару минут назад он задыхался от печали, раздиравшей сердце на части тупыми когтями. Как и много дней до этого, думал о сестре и о тех вестях, что принесли с границ. Маги убиты, все войско растерзано. Мать слегла сразу. Ничего не помогало, потому что от душевных ран не придумали зелья. Отец держался из последних сил, и то ради сестер. И даже мелкий мерзавец Кельвин прикусил жало, стыдясь в такой момент поливать грязью ту, которую еще недавно звал невестой. Но радость свалилась, как снег на голову. Жива. Увидев куколку, да еще такую светлую и яркую, Вил готов был плакать и смеяться от счастья. И тут на тебе, муж, детеныш, ребенок что ли? И этот странный акцент, словно великан перед ним, то и дело рычал. А может, рассудок просто повредился. Вил опять потряс головой. Где у вас будет ребенок? Ребенок. У мужа и жены бывают дети. Как слабоумному неожиданно мягко прорычал великан. Ты прочел не все письмо. На другой стороне еще строки. Вил торопливо перевернул листочек. Так и есть. Ну, айка-негодяйка. Скорее всего, ты удивишься, увидев передавшего тебе это письмо. Но не обманывайся его внешностью. Хайрон тот, кому я доверяю безоговорочно и всем сердцем. И также люблю. Он мой муж. Да, Вил, тебя не подводят глаза, и постарайся не таращиться слишком сильно. Это невежливо. И еще, присядь, если до сих пор не сидишь. Я жду от него ребенка. Третий месяц идет. Люблю вас. Айла. Кайрон Великан тем временем рассматривал лавку. На первый взгляд совершенно спокойно, но Виллу что-то не хотелось нарушать его видимое равнодушие за поздалыми претензиями. Руки немного чесались схватить ворот темной рубахи и толкнуть к стене, но это яркая куколка. Да и сдвинуть мужчину с места вряд ли бы получилось. А вот самому отправиться к Хасу с одного удара легко. Запоздалое прозрение прокралось в оглушенный мозг. «Акцент, странная одежда, движение плавное, как у хищника». «Ты из Айсвинда», — прошептал, чувствуя, как не имеют кончики пальцев. «Да, и тут лишь по просьбе жены». «Где твой дом? Мне нужно увидеть ваших родителей и отдать подарки». Вилл покосился на заплечную сумку мужчины. «Еще и подарки». Да мать точно последние крохи здоровья растеряет, когда этот здоровяк с каменной мордой прорычит в лоб «Я муж Айла». «Не покажешь сам, я все равно найду», — предупредил варвар. Но что за манеры? Как Айла вообще умудрилась выйти за него? Хотя с такими замашками сестру, скорее всего, перебросили через плечо и в прямом смысле потащили под венец. И все же это куколка. Айла бы ни за что не сделала игрушку такой яркой, будь она хоть немного недовольна замужеством. — Мать больна, — попытался выкрутиться самец. Кайрон только фыркнул и направился к выходу. Ожидаемо Вил бросился следом. Так-то лучше. Расшаркиваться и оставаться хоть на минуту дольше в душном людском селении у него не было желания. Лекарь Вилл хоть и удивлен, но больше не выглядит живым покойником, осталось поговорить с родителями. Дорогу им устилали уже привычные удивленные взгляды, а в спину неслись шепотки, едва различимые для человечьего уха, но не волчьего. «Брат шлюхи?» Вил даже споткнулся, когда через несколько минут пути Кайрон прорычал свой вопрос. «Сплетни», — буркнул неохотно. Один взгляд, и самец пригнул голову, подковырнул носком сапога камешек и зло ответил. Уайл жених был. Сразу он мне не понравился». «Неплохой вроде, не придерёшься, но весь какой-то продуманный, чтобы по его любое слово и жест. И вот как дошло до всего этого. Ну, дерьмо из него и полезло. Обиделся, видно, что его усилия прахом пошли. Сделал из нее. Лекарь зашипел рассерженным камышовым котом, а Кайрон неожиданно четко понял. Он все таки задержится в этом городке. Минут на десять. Имя. Кельвин. Мстительно и с удовольствием произнес юноша. Живет через пять дворов, на противоположной стороне нашей улицы. Там же и работает в лавке кожевника». Кайрон кивнул. Он запомнит это очень хорошо. Дом встретил их любопытными мордочками в окнах второго этажа. А чуть погодя потоками слез и вопросов. Мать и сестры Айла оказались куда доверчивее, чем сын и муж. Последний пытался расправить согнутые временем плечи и приструнить взглядом, но его потуги вызвали только сочувствие. Но вот когда дело дошло до подарков, в соленом от слез воздухе зазвенело сомнение и восхищение. «Это слишком дорого, мы не можем», — отнекивалась Дана, неловко перебирая кончик толстой косы с проседью. «У Айлы тоже были густые волосы, видно в мать. А рост в отца?» «Нет, не можем». «Айла будет огорчена. Она старалась выбрать». «Он прав, мама», — поддержал Вилл. Женщина сдалась, в ее глазах не блестела жажда золота, но Кайрон теперь знал, что этот дар позволит сестрам Айлы выбрать мужа по сердцу. Она действительно счастлива? Совсем тихо уточнила Дана. Моя жена счастлива, мы любим друг друга, не покривив души, ответил он, потому что помнил, как чувственно и нежно целовала его сладкоголосая иволга перед дорогой, и какими горячими и отчаянными были ее ласки. «Так долго!» — вздыхала ему в губы, прижимаясь всем обнаженным телом. «Ты рядом, но я уже скучаю. Люблю тебя, мой волк!» И он любил. Может, не всегда говорил это, но без нее жизнь была бы медленной смертью. Он испытал этот кошмар, когда почуял, что пара нуждается в помощи. И не был уверен, что сможет пережить его снова. «Мы хотели бы видеть вас тут, и ребенка!» Такая просьба не могла не прозвучать. А вот на это он не знал, что ответить. Границы Айсвенда были по-прежнему закрыты. Лишь для него сделали исключение. И может, через месяцев шесть сделают снова. Мысль покинуть свою родину была невыносимо тяжелой. И все же принятой целиком и полностью. Не могу обещать. Но при первой же возможности вы повидаетесь. Из дома его выпускали неохотно. И даже пытались проводить, но еще одно дело не терпело присутствия женщин. Оглядев узкую улочку, Кайрон вздохнул чуть глубже и слегка размял кисть. Волк внутри оскалился с утробным рыком, вздыбливая шерсть. Сегодня целителю придется лечить очень добротно сломанную челюсть.